Глава четвертая. Мы стали жить в пяти минутах езды от Академии в квартире русской женщины средних лет. Жилье нам организовал переводчик. За право пользования кухней и ванной мы платили 250 долларов в месяц. Сюда же входила гостиная, что давала нам доступ к телевизору, что было очень важно. Именно так я и училась говорить по-английски. Перед телевизором. От динозавра Барни я узнала гораздо больше, чем в школе. Примечание. Имеется в виду детский телевизионный сериал «Барни и его друзья». «Барни – плюшевый тираннозавр», наделенный человеческими качествами. Конец примечания. Наша жизнь была тесно связана с жизнью нашей хозяйки, которая, как мне кажется, неровно ко мне дышала. То она дарила мне книжки, раскраски и подарки, а то вдруг грозилось поменять нас на более состоятельных квартиросъемщиков. Будучи нашим консультантом и переводчиком, Она одновременно плела против нас интриги. Отношения напоминали американские горки. С тех пор я поняла, что можно одновременно любить человека, ненавидеть его и быть к нему совершенно равнодушным. Квартира напоминала те, которые показывали в фильмах восьмидесятых годов о семьях в тяжелый период их жизни, о одиноких матерях и беглых преступниках. И когда я сейчас о ней думаю, то не уверена, имея ли я в виду этот небольшой жилой комплекс в брейден или квартиру, в которой жил вместе со своей матерью Даниэль, герой фильма «Парень-каратист», одного из моих самых любимых, который тоже внёс лепту в моё обучение английскому языку. Дом был двухэтажным, напоминающим мотель, с задним двором и дверями, выходившими на внешнюю галерею. Внутри дом был маленьким и темноватым, окна выходили на дорогу, обсаженную пальмами. Мы с папой спали на диване в гостиной который раскладывался в двуспальную кровать с продавленной серединой. Так что даже во сне приходилось думать о равновесии. Возможно, именно с этой кроватью связаны проблемы со спиной, которые с тех пор преследуют Юрия. Ощущала ли я дискомфорт от того, что приходится делить кровать с отцом и спать рядом с ним так, как спят старые женатые пары? Нет, это была моя жизнь, и она мне нравилась. И несмотря на то, как трудно иногда бывало, Я всегда знала, что он рядом, бьется за меня днями и ночами. Мы жили по режиму, ни одного дня мы не проводили в безделье. Утром мы просыпались еще до того, как всходило солнце, и, крадучись, передвигались по квартире, стараясь не разбудить нашу хозяйку. Папе не нужен был будильник. Он просто устанавливал свои внутренние часы на магический час. На пять часов утра. Он вылезал из постели, обувал обувь и был готов к новому дню. В темноте мы съедали завтрак, обсуждая наши задачи на новый день. Над каким элементом игры мне надо сегодня поработать? О чем я думаю? Потом мы отправлялись в академию. Юрий провожал меня всю четверть мили, или около того, до ворот. Это занимало минут 25. Пока мы шли, всходило солнце. Позже мы купили велосипед. Юрий крутил педали, а я сидела на багажнике. Однажды нас остановил полицейский, потому что я ехала без шлема. Моему отцу-человеку, который жил всего в ста милях от Чернобыля, где взорвался реактор, это показалось смешным. В 6.30 утра я уже была на корте и отрабатывала удары. Потом мы разбивались на группы для упражнений и занятий. Надо было всё время чем-то заниматься. Это была философия Ника. Если не бьёшь по мечу, то подаёшь мечи. Если не бьёшь и не подаёшь, то стоишь в очереди, разминая ноги и дожидаясь, когда выйдешь на заднюю линию корта. Вначале меня определили в группу, в которой было шесть-восемь девочек. Мы вместе работали все утро, и как по мне, так это было здорово. Я получила шанс действительно лучше узнать их. В большинстве случаев это были те девочки, с которыми я потом сталкивалась на протяжении всей моей карьеры. Я до сих пор играю с ними, хотя мы стали старше, по крайней мере, по теннисным стандартам. Они приехали со всех концов света. Некоторые были хороши, Некоторые очень хороши, некоторые просто великолепны, но большинство ни на что не годилось. И вот эти-то ученицы, которые приносили Академии основной доход, находились здесь потому, что их родители никак не хотели мириться с реальностью. Даже те, кто играл хорошо, были недостаточно хороши. Даже мне это было видно. В нашем мире хороших игроков от великих отделяет пропасть шириной с Большой каньон. В большинстве своём эти девочки были здорово избалованы. Было видно, что они не хотят быть здесь. А через пару минут становилось понятным, что они и играть не могут, никакой координации, не отличают левую ногу от правой руки, ни на чём не способны сосредоточиться. Может быть, именно поэтому они всё время пребывали в дурном настроении и раздражались без всякой на то причины. Так вело себя множество детей, учившихся у Болисьери. И это вызывало у меня отвращение. Помню, как я рассматривала фотографии, сделанные после окончания большого детского турнира. На них победители стояли рядом с проигравшими. Даже не видя кубков, можно было сразу же отделить везунчиков от неудачников. И вот тогда я решила для себя, что, по моему виду, никогда нельзя будет сказать, выиграла я или проиграла. В 12.30 наступал перерыв на ланч. И почему все кафетерии должны быть такими противными? Я впервые увидела еду, которую подавали на ленте конвейера. Закрыв глаза, я съела ее, потому что знала, что наш банковский счет зависит от того, сколько я смогу съесть в академии. После еды мы возвращались на корты и играли спарринги. Начиналось все в час тридцать и продолжалось часов до пяти или около того. Ник переходил от корта к корту, наблюдая за нами. Если он задерживался возле вас дольше, чем на одну-две подачи, то вы чувствовали себя именинником. Все жаждали такого одобрения. У Ника были фавориты, лучшие игроки в академии, мальчики и девочки, которые работали в элитной группе. Вели они себя как рок-звезды. Вместе играли, вместе веселились, вместе ели и свысока смотрели на всех остальных. Дети в этой группе были разного возраста, но всех их объединяло это ощущение себя элитой. В этой группе были Тодд Рейд, Елена Янкович и Хория Токео, отлично игравшие в паре. Примечание. Тодд Рейд. Австралийский теннисист, победитель юношеского Уимблдона. Елена Янкович. Сербская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Хория Токео. Румынский теннисист, серебряный призер Олимпиады 2016 в парном разряде. Конец примечания. Позже я тоже присоединилась к этой группе, хотя так никогда и не чувствовала себя ее частью. Анна Курникова выделялась среди учеников Академии, и меня с самого начала сравнивали именно с ней. Мы обе были из России, и обе — блондинки. В те ранние годы, я точно не знаю почему, когда я задумывалась о новой одежде, то очень часто оказывалась в поношенных вещах Анны Курниковой, которые, знаете, обтягивающие вещи с принтами животных — это не мой гардероб. Со временем эти сравнения становились только сильнее, так же, как и мое отрицательное отношение к ним. Что за хрень? Трудно было найти двух девочек, которые бы так отличались друг от друга, как мы. Мы не были похожи, вели себя по-разному и игрой очень отличались друг от друга. Но публика обращала внимание только на цвет волос и на название страны, в которой мы родились. Хотя в какой-то степени наши отношения были для меня полезны и не только с точки зрения поношенной одежды но и как некий рубеж. Я знала, что мне надо превзойти Курникову. Когда я это сделаю, то стану независимой индивидуальностью. У отца тоже были проблемы с Курниковыми, особенно с матерью Анны. Мне кажется, что она была не в восторге от того, что мы появились в академии. До этого момента Анна была прелестной русской звёздочкой, и неожиданно у неё появился конкурент.